Вот ушёл, а вот завтра возьмёт, да и нафискалит о чём-нибудь. Дядюшка, сейчас не до этого. Скажите, видали ли вы Настасью Евграфовну? Да ведь из-за неё-то давеча и поднялась вся эта история. То есть она не давеча поднялась, она давно поднялась. Ты видишь ли, серёжа ведь они ее выгнать хотели. Ну, да слава богу, теперь все это уладилось. Они, видишь ли, думали, что я сам в нее влюблен и что непременно хочу жениться на ней. Ну, да теперь я и всех разуверил и признаюсь себе объявил, что ты формальный жених Настеньки, что затем и приехал. Какой же я жених, дядюшка? Когда она мне отказала? Как отказала? «Решительно отказала дядюшка. Да знаете ли вы, что Настасья на завтра же едет отсюда, если уже теперь не уехала?» «Что ты говоришь, Серёжа? Да не может этого быть! Господи, да где же она теперь -то? «А я-то, я-то дурак, шёл сюда совсем успокоенный, думал, что всё уже уладилось. А ты-то, ты-то хорош! Почему она тебе отказала? Вздор, ты должен был ей понравиться!» Почему ж ты ей не понравился? Ну, отвечай же, что ж состоит? Вы милосердуете, дядюшка, разве можно задавать такие вопросы? Ну, невозможно же это. Ты должен, ты должен на ней жениться. Зачем же эти тебе Петербурга? Ты должен составить её счастье. Теперь её гонят отсюда, а тогда она твоя жена, моя родная племянница, не прогонит. А то что же с ней будет? Куда же она пойдёт? Дядюшка, простите меня за один вопрос. Не сердитесь на меня, поймите, я... Я даже вправе требовать от вас ответ. Ну какой? Какой вопрос? Скажите, как перед Богом, откровенно и прямо. Не чувствуете ли вы, что сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться? Я влюблён в неё? Да. Да не все белины объелись да и только. Да зачем же я тебя тревожил из Петербурга? Я влюблён в неё. Да не все рехнулись, да и только. Я старик, а она цветочек. Это так и Фома мне объяснила, именно в таких выражениях. У меня к ней отеческой любовью сердце горит. Я ее из бедности взял, воспитал. Ее Катя, мой ангел покойный, любила. Она мне ее как дочь завещала. Я ей образование дал и по-французски читать, и фортепиано, и книги. Вы оба, дети мои, оба почти сиротки, Оба на моем попечении выросли. Я бы вас так любил, так любил. Жизнь бы вам отдал. Не расстался бы с вами. Всюду за вами. Ах, серёжа как бы мы могли быть счастливы. Да, дядюшка, да, это все так. А только она вот и отказала мне. Отказала? Значит, теперь все это расстроится. Но как же это произошло? Что она говорила? Она не обо мне говорила, а только о вас, дядюшка. Лучше, говорит, я буду есть чёрный хлеб и жить в избе, чем буду причиной его мучений. Может быть, через то, что я уеду, они и свадьбу его с Татьяной Ивановной отложат. Поздно, Серёжа. Теперь уж не отложат. Не отложат. Но вы хотите сказать, дядюшка, что женитесь на Татьяне Ивановне? А чем же я их окупил, чтоб Настю не выгнали завтра? Завтра же делаю предложение. Формально обещался. И вы решили, решили дядюш? Ну, что же делать, братья? Они говорят, для детей богатство. известно дело, для детей чего не сделаешь. А главное, что Настя при нас остается. Ведь я только и согласился с этим условием, а теперь она сама бежать хочет. Да не будет же этого. Куда вы, дядюшка? Может быть, я ее увижу, Сергей. Все объяснится. Поверь мне, что все объяснится. И, и женишься ты на ней. я Даю тебе честное слово. Женишься. Дядюшка! Фома Фомичс? мгновенно тут стихо, они идут. Настенька. И не говорите мне о нем. Настенька, вы его не знаете. Вы его не знаете. Он еще молод, но в нем есть прекраснейшие задатки. Настенька, он... Верно, вы...